Центалия фыркнула, повернулась всем телом, чтобы оказаться лицом к лицу со мной. Ее дыхание обдало меня запахом сырого мяса. Мало есть людей, которых я знаю, мелкий комар. Ты не из них. Нет, ты знаешь меня. Это было много лет назад. Ты искала черного дракона. Ты преследовала меня в снах. Ты хотела, чтобы Айсфира вызволили из заточения. Я тот, кто сделал то, что тебе было не по силам. Это я расколол ледник, освободив Айсфира из ледяного плена и избавив его от истязаний бледной женщины. Так что ты отлично знаешь меня, драконица. И мою дочь Нетл тоже знаешь. И раз ты знаешь меня, ты в долгу передо мной. Все вокруг ахнули, услышав мои слова. Краем глаза я увидел, как на ступенях дома появилась леди Янтарь и с ней Спарк и Пер. Я взмолился всем богам, чтобы она не стала вмешиваться и не подпустила детей туда, где их могла заметить драконица. Тинталия смотрела на меня. В глазах ее кружилось расплавленное золото и серебро. Я чувствовал, как она пытается вломиться в мой разум. На мгновение я уступил ей, чтобы показать Нетл в платье бабочки, которая ей снилась, а потом вновь захлопнул врата разума накрепко, надеясь, что мои стены выстоят. Ах, она!» Тенталья выплюнула это будто ругательство. Не, это она не комарик. скорее слепень, кусачий, жужжащий, кровососущий. Никогда еще не видел, чтобы такое огромное создание давилось словами. Я вдруг ощутил огромную гордость за свою дочь. Нетл использовала силу и способность вмешиваться в сны, чтобы дать отпор драконице и ее же оружием. Нетл которую никто никогда не учил магии видящих, не только вынудила Кенталью поступить так, как ей требовалось, но и убедила эту королеву с несгибаемой волей заставить Айсфира положить голову на камне очага в доме Элианы, чтобы Doutiful выполнил данные невесте обещания. при этом Айсфир сломал стену в доме Норчески, зато принц смог взять ее в жены. И драконица запомнила мою дочь на миг Меня охватило ликование. Нетл подошла к бессмертию так близко, как только дано человеку. Тинталья приблизилась ко мне. Яркие краски танцевали на ее шкуре, как огонь на сухом дереве. Ты вмешался в преображение моих эльдерлингов. Ты оскорбил меня, и я ничего тебе не должна. Драконы никому ничего не должны. Слова сорвались с моих губ, прежде чем я успел обдумать их. Драконы просто не желают возвращать свои долги. Тинталь отпрянула, присела на задних лапах, запрокинула голову. Вихри в ее глазах бешено вращались, шкура переливалась, и я не столько увидел, сколько почувствовал, как попятились люди вокруг. "Фиц", хрипло взмолился Лан. "Отойди назад", прошептал я. "Держись подальше. Сейчас я умру". А если выживу, то останусь навсегда изувеченным. Мне доводилось видеть, что делает драконья кислота с плотью и камнем. Я собрал свою волю и остался стоять. Если я побегу, если попытаюсь спрятаться за спинами других, они умрут вместе со мной. В лицо мне ударил порыв ветра, и вдруг легко, словно ворона, на площадь между мной и гибелью опустился алый дракон намного меньше тинталя. В следующий мгновение на плечо мне упало что-то тяжелое, и фиц каркнула пеструха. Привет, дурачок, поздоровалась она. Алая драконица складывала крылья так медленно и тщательно, будто это важнейшее дело, небрежность в котором недопустимо. Я подумал, что Тинталия выплеснет на нее свою кислоту в отместку, что-то вмешалось в её расправу. Но синяя королева уставилась на красную, словно бы озадачена. Хеби сообщила мне пеструха: "хеби-хеби". Ворона вдруг больно ущипнула меня за ухо. "Хеби", настойчиво повторила она. "Хеби", повторил я, чтобы утехамирить ее. Драконица генерала Рапскаля. Услышав, что я признал это, птица сразу успокоилась. "Хеби хорошо охотится. Много жратвы", радостно сказала пеструха. Ланд схватила меня за руку: "Уходи, глупец", прошипел он. Красная драконица отвлекла ее! Быстрее убирайся с глаз ее долой. Она хочет убить тебя. Но я вывернулся из его хватки и остался стоять где был. Маленькая красная драконица сидела лицом к лицу с огромной синей. Хеби медленно водила из стороны в сторону головой на змеиной шее. Шкура ее переливалась всеми мыслимыми оттенками красного. В ее позе без сомнений чувствовался вызов. Я почувствовал, что драконица переговаривается, но не уловил ни капли смысла в низком рычании Алой. Это было как сгустившийся в воздух, как поток мыслей, которые я мог ощутить, но не мог понять. Гребень и встопорщенная чешуя на шее Тинталии улеглись, так опускается шерсть на затылке у собаки, которая передумала драться. Ее шея изогнулась более плавно, Драконица подняла глаза, и я ощутил ее пронизывающий взгляд. Тинталия заговорила так, чтобы ее слышали и понимали все, чтобы они уловили ее вопрос и обвинительный тон. Что ты знаешь о летнах и их слугах? Я набрал побольше воздуха и заговорил, произнося слова четко, стараясь, чтобы меня поняли все люди и драконы. Я знаю, что они похитили мою дочь. Я знаю, что они убили ее. Я знаю, что буду искать их, найду и убью так много, как только смогу, прежде чем убьют и меня. Моё сердце пустилось вскачь, я стиснул зубы и закончил: "Что еще мне нужно знать?" И Хеби и Тенталии замерли, будто так каменные. Я снова ощутил, как они переговариваются. Интересно, другие драконы Кельсингры или кто-нибудь из Элдерлингов понимает, о чем речь? Сквозь толпу протиснулся генерал Рапскаль. На нем были простые кожаные штаны и рубаха, руки в грязи, словно его оторвали от какой-то работы. "Себе!" воскликнул он, увидев свою драконицу и вдруг резко остановился. Генерал оглядел собравшихся Элдерлингов и драконов, заметил меня и поспешил ко мне. Очутившись рядом, он достал из ножен клинок. Я потянулся за собственным ножом, но тут, к моему удивлению, меня оттолкнул Ланд, встав между мной и рабскалем. Не обращая на него внимания, рабскаль крикнул мне: "Хеби, велела мне защищать тебя. Я пришел тебе на помощь". Ланд уставился на него с открытым ртом. Я и сам растерялся было, но потрясение тут же вытеснило злость, потому что в эту минуту к нам присоединился Пер. Назад пришлось рявкнуть на него, и он с готовностью отозвался: "Да, господин, я буду прикрывать вам спину". Вообще-то я имел в виду другое, но так он хотя бы убрался подальше от ножарапской. Я не понимаю, сердито бросил я генералу, и тот покачал головой, показывая, что разделяет мое недоумение. Я тоже я ковырялся в поисках воспоминаний, когда Хебе велела мне срочно идти сюда. А потом вдруг исчезло из моей головы путя ее убили. Я пришел в ужас, но вот я тут, чтобы исполнить ее волю. Я буду защищать тебя до последней капли крови. Хватит там болтать. Тинталия не зарычала на нас, но сила мысли, которой сопровождались эти слова, была такова, что меня почти оглушила. по-прежнему стояла между нами, оберегая меня. Ну, защита из нее была невеликая. великая. возвышалась над ней как гора, И могла бы запросто обрушить на меня поток кислоты через голову алой драконицы. Но она не стала этого делать, а склонила голову на бок и сосредоточила на мне взгляд. Огромные глаза водоворота уставились на меня, и я ощутил всю мощь ее присутствия. Драконьи чары обрушились такой силой, что мои стены не смогли отразить их полностью. Я приняла решение Я прощаю тебе все, что ты преобразил. Не буду тебя убивать. Ну, пока я переваривал эту добрую весть, а мои защитники поспешно прятали в ножны клинки, она наклонилась, приблизив свою огромную голову вплотную ко мне и потянула носом. Мне не знаком дракон, которым ты отмечен. Возможно, когда-нибудь он ответит мне за твое самоуправство. Пока же можешь не бояться меня. У меня голова шла кругом от переполнявшей меня благодарности и трепета перед ее величием. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы ответить громко и ясно: "Я пытался помочь лишь тем, кто нуждался в моей помощи, тем, кем драконы пренебрегли, и тем, кого начали преображать, но не направляли изменения как должно". Драконица широко распахнула пасть, и и я успел увидеть зубы длиннее мечей и сверкающие мешочки с ядом в ее глотке, желтые и красные. Она заговорила снова, не испытывая моего терпения, человечишка. Скажи спасибо, что я не убью тебя. Тут Хебе поднялась на задние лапы, став чуть выше, чем раньше. И снова я ощутил отзвуки неслышного разговора. Кенталия усмехнулась презрительно, глядя на нее, — чуть приподняла губы, обнажив зубы. Но мне она сказала: "Ты и тебе подобные могут вмешиваться в судьбу тех, на кого не заявил права ни один дракон. Я позволю вам это, ибо такие люди для меня ничего не значат. Меня их, как тебе вздумается, но мое оставь мне. Я дарую тебе это право в награду за прошлую службу". Но не думай, будто этим я возвращаю тебе долг. К этому времени я почти забыл о пеструхе у меня на плече. Не знал, что вороны умеют говорить шепотом, но она произнесла тихо и сипло: "Будь мудр". Конечно, нет, поспешно воскликнул я, «Пора загладить впечатление от необдуманных слов, уже набрав воздуха, понял, что собрался сказать кое-что похуже. Однако все равно проговорил: "Но у меня есть к тебе еще одна просьба". И снова она выставила на показ зубы и мешочки с ядом. Мои защитники сгрудились у меня за спиной, но не отступили. Я решил, что и это в нынешних обстоятельствах можно считать отвагой. Разве жизнь недостаточно щедрый дар, бляха, резко спросила драконица. Чего еще ты от меня хочешь? Я прошу поделиться со мной знанием. Слуги белых, когда пытались уничтожить Аэсфира, на самом деле хотели положить конец всему драконьему роду. Я хочу знать, выступали ли они против драконов прежде? И если да, то почему? Я ищу любых знаний, которые помогут мне уничтожить слуг. Хранят ли такие знания драконы? Тинталия отдёрнула свою огромную голову. Повисло молчание. А потом раздался робкий детский голосок: Она не помнит. Никто из нас не помнит, только я иногда. Ох, Хебе, ты заговорила с гордостью, прошептал Рапскаль. Тут Тинталья вздревела. и к моему ужасу Хебе испуганно съежилась перед ней. Рапскаль снова обнажил нож и встал перед своей драконицей, грозя Тинталье клинком. Я в жизни не видел, чтобы кто-то вел себя так глупо и так отважно. «Рабскаль, нет!» — закричал кто-то из элдерлингов, но тот и ухом не повел. Однако, если Тинталия и заметила самоубийственный поступок Рабскали, то не обратила на него внимания. Она вновь уставилась только на меня. Ее рев перешел в глухое ворчание, которое я не столько слышал, сколько ощущал грудью. Слова, когда она заговорила, были полны гнева и обиды. Я должна это знать, но не знаю. Я полечу, чтобы выяснить, не чтобы порадовать тебя, человечек, но чтобы наконец вытрясти из Айсфира то, что он должен был рассказать нам давным-давно. Ни один дракон не может знать, что случилось, пока он был в коконе или морским змеем. Айсфир лишь дразнит нас прошлым, которое нам неизвестно. Она развернулась на лапах. Не заботясь о том, что чуть не смела огромного хвостом людей и элдерлингов, и им пришлось броситься в рассыпную. Я иду пить. Мне нужно серебро. Потом меня надо обиходить. Когда я напьюсь, все должно быть готово для чистки и полировки. «Все будет, крикнул ей вслед фронт, пока Тенталия величественно топала прочь. Он обернулся к родителям, И сквозь чешую на его щеках отчетливо проступил румянец. она великолепна!" крикнул мальчик, и собравшиеся дружно рассмеялись, соглашаясь с ним. Я был далек от ликования. Теперь, когда у меня появилось время осознать, насколько близко я подошел к гибели, у меня все внутри тряслось. А ради чего? Я так и не узнал ничего нового о слугах. Да, у меня теперь есть позволение Тенталии на исцеление силой и магии, которых когда-нибудь, возможно, пришлет Dutyful сумеют помочь людям. Да, у Dutyful появился шанс заключить союз с теми, кто однажды может быть сумеет повлиять на драконов, чтобы они вели себя иначе. Но главное, мне стало известно, что Айсфир жив. Оставалось надеяться, что Тенталия поделится со мной тем, что ей удастся выведать. Я предполагал, что драконы и слуги когда-то долго враждовали. Могло ли быть так, чтобы элдерлинги не знали об этом вряд ли. Однако мы не нашли никаких свидетельств этой вражды. Или нашли. Бледная женщина захватила Асльвджал. Поглощенный ледником город Элдерлингов стал встал ей неприступной твердыней, откуда она могла направлять ход войны между внешними островами и шестью герцогствами. И там, в этой цитадели, пытала вмёршего в лёд дракона, стремясь уничтожить Айсфира и весь его род. Она всячески старалась разрушить город. Изображения были стёрты или уничтожены. Огромные библиотеки из камней памяти приведены в страшный беспорядок. Разве это не доказательство закоренелой ненависти. Разве она не старалась стереть с лица земли все следы того народа и его знаний и обычаев? Я не надеялся, что драконы станут помогать мне в войне со слугами. Если бы Айсфир имел желание отомстить, он бы уже давно попытался это сделать. Ну, наверное, Айсфир нашел выход своей ярости, когда разрушил ледяной зал на Слифтджале и убил солдат бледной женщины. Он предоставил мне убить ее саму и каменного дракона, которого она создала вместе с Кибалом Рабредом. Ну, возможно, черный самец не такой горячий, как Тинталя. У многих животных самки сражаются ожесточеннее, чем самцы. Правда? переспросил Пэр, и я понял, что произнес последние слова вслух. Правда, ответил за меня Ланд, возможно, вспомнив, как Мачиха пыталась убить его. На свободном участке площади перед нами Рабскаль ворковал с хэби, будто с комнатной собачкой. А Малта, Рейн и Фронт что-то обсуждали, да так оживленно, что чуть ли не ссорились. На меня вдруг накатило головокружение. Я бы хотел вернуться в комнаты, тихо сказал я, и не смог воспротивиться, когда Ланд взял меня под локоть. Меня вновь охватила слабость, как после исцеления силой, хотя теперь трудно было понять, что ее вызвало. Когда я, обходя встречных, поднялся к двери, к нам присоединились Янтарь и Спарк. У дверей наших покоев Янтарь остановил остальных. Я поговорю с вами позже, заявила она и жестом велела всем идти. Ланд усадил меня на стул за столом. Я услышал, как он тихо прикрыл за собой дверь. Я уронил было голову на скрещенные руки, но тут раздался голос шута: "Ты заболел?" Я не поднял головы, но покачал ею слабость, как будто долго работал силой, Не знаю почему, не сдержавшись, я коротко рассмеялся. Может, вчерашний бренди еще дает о себе знать. Он мягко опустил руки мне на плечи и стал разминать мышцы. Тенталья источала мощные чары. Я не мог двинуться с места от ужаса перед яростью, которую она обрушила на тебя. Это было нечто невидимое, но я чувствовал ее. Я знал, что она вот-вот убьет тебя и ничего не мог поделать, но я ощущал тебя. Ты не дрогнул перед ней». Я держал стены поднятыми. Думал, мне не жить. Зато мы кое-что узнали. Айсфир жив. Мне было приятно, что он массирует меня, но прикосновение его рук слишком живо напоминало о Молли. Я передернул плечами, и шут, ни слова не говоря, отошел, взял стул и сел рядом. "Ты правда мог умереть сегодня", сказал он и покачал головой. "Не знаю, что бы я тогда делал". Ты почти заставил ее убить тебя. Ты что, хочешь умереть? "Да", сказал я. И добавил: "Но не теперь. Сначала я уложу столько врагов, сколько смогу. Мне нужно оружие, шут. А лучшее оружие убийцы знание, много знаний". Я вздохнул. Известно ли о что-нибудь полезное? Согласится ли он рассказать это Тинталие? А если да, то как мы узнаем об этом? Шут, я впервые иду на убийство настолько неподготовленным. Я тоже, но я впервые иду что-то делать с такой решимостью. Я сел чуть ровнее, поставив локоть на стол, коснулся его руки в перчатке. Ты все еще сердишься на меня? Нет, сказал он, и сразу же: "Да. Ты заставил меня думать о том, что я хотел бы забыть. Ты должен вспомнить это ради меня". Шут отвернулся, чтобы я не видел его лица, но руку не отдернул. Я ждал. "Спрашивай", велел он хрипло. "Ну вот, теперь мне придется мучить друга. О чем же спросить? Что мне важнее всего знать? Есть ли в Клиресе кто-нибудь, кто мог бы помочь нам? Кто-нибудь, с кем можно тайно сговориться? Можно ли как-то передать ему, что мы идём?" Тишина. Неужели он и теперь уклонится от ответа? А ведь напоить его еще раз уже не получится. Нет, выдавил наконец Шут, никак не передать. Прилкуп, возможно, еще жив. Они разлучили нас, когда перешли к пыткам. Думаю, с ним обращались примерно так же, как со мной. Если он жив, то наверняка по-прежнему сидит под замком. Я предполагаю, они сочли его слишком ценным, чтобы убивать. Ну, могу и ошибаться? Я знаю, ты сомневаешься в тех, кто помог тебе сбежать. Но вы с Прилкопом отправили мне нескольких гонцов. Можно ли верить этим людям? Они все еще в Клирессе?